Глава сороковая. Лейсан. Поздравляю! Кричу Егору в трубку и широко улыбаюсь. Ты молодец. Искренне горжусь женихом. Нет, не я. Мы оба молодцы. Совершенно серьезно отвечает он. Без тебя ничего бы не получилось. На заднем фоне слышатся голоса парней и смех. Судя по всему, отмечают. Шумно у вас. Осторожно замечаю, не знаю, имею ли право. Празднуете? Есть немного. Хмыкает Егор. Пацаны завалились к нам шахом, и Динка еще до коча. «Привет им всем передавай. Прошу я нисколько не злясь. Все они много пахали и заслужили немного расслабления». Я пригласил их на свадьбу. Смеется жених. «Мы же не хотели отмечать. Но со своими-то грех не потусить, тем более лето, море». «И поступление в ВУЗ, напоминаю я. Грант все таки не гарантия поступления, а всего лишь возможность попытаться». «Поступим». Уверенно отрезает Егор. «Я тебя обещаю». «Верю. И снова улыбаюсь, зная, что так и будет. Ты когда приедешь?» Ложусь на его кровать и поджимаю под себя ноги. «Завтра. Буду тебя ждать, вздыхая обреченно. Соскочилась по мне. Вкратчиво спрашивает он, а по моей коже ползут мурашки. «Егор. Укоризненно натяну я, ощущая, как щеки предательски вспыхивают». «Ну, правда. Очень. Шепчу едва слышно» и я по тебе. Приеду и зацелую всю». Жарко обещает он, а я снова смущаюсь, ничего не могу с собой поделать. «Всё, хватит меня смущать». Смеюсь я. «Спокойной ночи». «И тебе». Правда, ночь выдается не самая спокойная. Я слишком волнуюсь перед встречей с матерью. Утром мандраж не проходит. За завтраком кусок в горло не лезет, хоть атмосфера и более чем приятная. Сразу после завтрака идем к воротам, где нас уже ждет такси. Павел Федорович провожает нас. Мы с Дуней садимся первая, а Ирина Алихановна немного отстает. «Жалься, родная!» Через открытое окно слышно голос Гаранина-старшего. «Я больше так не буду». «Ни за что!» Смеется его жена. «Хорошего дня!» Ирина садится в машину рядом со мной. «Ведьма!» несется ей вдогонка грозный рык. «И я тебя очень!» Она посылает ему воздушный поцелуй и просит водителя поехать а я смотрю на нее с восхищением и не могу сдержать эмоции. «Что?» — Ирина Алихановна смущенно улыбается. «Вы так общаетесь?» — восторженно говорю я. «Это сложно?» «Конечно нет. Она накрывает мою руку своей. Когда любишь человека, и он тебя, нет ничего сложного. Вы принимаете друг друга такими, какие есть, без условий, совсем хорошим и плохим. Так бывает?» — недоверчиво уточняю я. Все приходит, не сразу. Ее улыбка становится ностальгичной. Мы с Павлом тоже не сразу смогли ужиться на одной территории, но оба хотели этого и совместно работали на результат. Я восхищаюсь вами, искренне признаюсь я. Да перестань, Ирина Альханна обнимает меня за плечи. И у вас с Егором все будет хорошо. Главное, не бойся ничего. И если что, сразу звони мне. Спасибо. В торговом центре мы сразу отправляемся в бутики с одеждой. Гаранина чувствует себя здесь очень комфортно, а мне совсем непривычно. Но они помогают мне. Вместе выбираем какие-то наряды, примеряем и дурачимся над причудливыми образами. Весело хохочем и фотографируемся. Получается очень даже забавно. Я никогда так не проводила время, и мне однозначно нравится. Вообще кажется, будто я прилетела с другой планеты. Через стекло одного из бутиков замечаю маму. Ой, Застывают неожиданности, и очередное платье падает из моих рук. Там моя мама. Ирина Александровна оборачивается и чуть заметно хмурится, интуитивно чувствую ее неприятие, но она упорно его скрывает, чтобы мне было спокойнее. Тут рядом фудкорт. Мы проходили, помнишь? Вкладывает в мою руку деньги. Отведи маму туда. Мы расплатимся и подойдем. Хорошо, решаю не спорить. В конце концов, мама Егора желают мне только добра. Переодеваясь в свою привычную одежду, выхожу из бутика и попадаю под осуждающий взгляд матери. «На кого ты похожа?» Она недовольно поджимает губы. «Мама!» — осуждающе вздыхаю я. «Давай уйдем отсюда немедленно!» «Да, пойдем на фудкорт. Проходим в зону с разными кафешками и присаживаемся за свободный столик. Прошу принести нам чай и откидываясь на спинку. Напряжение между нами все нарастает». «Разве так я тебя воспитывала, чтобы ты как обезьянка скакала?» Мама сокрушенно качает головой, одной интонацией давая мне понять, какое я на самом деле ничтожество. «Что ты такое говоришь?» Прячу лицо в ладонях, невольно ощущая, как начинает потряхивать. Аляйсан, в кого ты превратилась? Посмотри на себя. Каждое ее слово, как капля кислоты, попадает внутрь и вызывает болезненные ожоги. Но нет, я больше не прогнусь, я не хочу». «Мам, я стала собой» гордо вздергивая подбородок я только сейчас это поняла мне стало хорошо но что ты такое говоришь тон ее становится снисходительным это они тебе маски промыли да кивает куда то мне за спину мальчишка этот ворона никто мне ничего не промывал мы с егором любим друг друга и скоро поженимся вот показываю кольцо на своем пальце вчера павел федорович ездил в город отвозил наши паспорта нас распишут быстро и тихо Дуреха, мама закатывает глаза. Тебе меня не понять. Я все еще пытаюсь достучаться. Мам, ты два раза замуж выходила, хоть одного любила. Любовь это фейк, сказка для таких вот наивных дурочек. Небрежно отмахивается она. Обесчестит тебя твой Егор и бросит. У меня есть совершенно другой пример перед глазами. Семья Гараниных крепкая и цельная. У них совсем другие принципы и установки. Они никого не бросают. Не будет этого. Уверенно смотрю в глаза матери. Егор такой же честный и достойный, как его отец. Он никогда так со мной не поступит. «Это ворон, что ли, достойный и честный?» Уничижительно говорит мама и неприятно морщится. «Да он твоего родного отца!» «Достаточно!» За спиной раздается строгий голос Ирина Альхановны. «Хватит, Сабрина!» Вздрагивая от неожиданности и оборачиваюсь. «Как ты смеешь закрывать мне рот!» Шипит и мама. «Одумайся!» «Наши дети не виноваты в наших грехах». Ирина говорит спокойно и уверенно, держится при этом с достоинством. «Не нужно плодить ненависть и грязь на пустом месте. Для чего? Хочешь им тоже жизнь сломать, как нам сломали». «Ненавижу тебя!» Мама стискивает кулаки, что и силы. Ее глаза наливаются кровью, а губы вытягиваются в тонкую линию. Как все-таки эти женщины по-разному реагируют на все? Правильно говорят, кто чем наполнен, тот тем и делится». «Я тоже не в восторге от такого родства, но мой сын любит Ляйсан, а она любит его, и это для меня главное», — хмыкает Ирина лихановна, бесстрашно вставая на нашу с Егором защиту. «Хватит, угомонись, Сабрина. Зарой топор войны. Дай детям попытаться создать семью в любви и согласии». «Как ловко ты все вывернула!» — язвит мама. «Забрала у меня осада, теперь Ляйсан». «Я никого не забирала». Мама Егор очень сдержана, но я чувствую, как у нее кипит внутри. Но если не переменишь свое отношение, дочь ты потеряешь. Не заставляй девочку выбирать. Я полностью согласна с ней, поднимаясь на ноги. Мам, моя свадьба завтра в одиннадцать. Пишу ей адрес ЗАГСа. Я буду рада, если ты придешь. Вместе с Ириной Алихановной уходим прочь. Она придет обязательно, ободряюще обнимает меня за плечи. Просто ей нужно время. Спасибо за поддержку, сквозь подступившие слезы улыбаюсь я. Так, хватит киснуть, у нас еще мороженое кино. Дуни разбавляет всеобщую загруженность. Папа же не звонил? Пока нет, ехидно усмехается Ирина. Гуляем дальше.